Башня здорово обветшалась с тех пор, как Гарриет была тут в прошлый раз. Из посеревших пыльных досок торчали гвозди, а там, где дерево усохло и растрескалось, темные прогалины. И повсюду, толстенькими белыми крючками и загогулиными, был щедро рассыпан птичий помет. Стоя на лестнице, Гарриет внимательно оглядела крышу башни. Осторожно перелезла на нее, стала карабкаться наверх, И тут у неё сердце в груди оборвалось. Одна доска соскрежетом резко провалилась у неё под ногой, будто клавиша пианино. Очень-очень осторожно Гарет сделал огромный шаг назад. Скрипнув, доска встала на место. С колотящимся сердцем Гарет сползла к самому краю бака. Там, возле перил, доски казались поплотнее. И от чего тут такой странный такой разрежённый воздух. Это всё высотная болезнь, которая мучила лётчиков и альпинистов. Гарит не знал, что именно значит эти два слова, но чувствовал её, они описывали очень точно. Желудок у неё сжимался, а перед глазами мельтешили искорки. Вдали блестели в жарком мареве жестяные стены и крыши. С другой стороны тянулся густой зелёный лес где они с Хили так часто играли в войнушку, закидывая друг друга бомбочками из красной глины. Буйные звенящие джунгли, маленький лиановый Вьетнам, куда они высадились. Она дважды обошла бак. Двери не нашла. Подумала было, что ее тут и нет, но в конце концов разглядела. Дождь и ветер так сгладили дверь, что она почти полностью слилась с крышей бака, только на ручке кое-где ещё не до конца облупилась серебристая краска. Гарит опустилась на колени, резко распахнула дверь, рукой, будто автомобильным дворником, пришлось очертить широкую дугу. Петли заскрипели как в фильме ужасов, и с грохтом её уронила, так что доски под ногами затряслись. За дверью темнота, вонь В затхлом воздухе висел тонкий комариный зот. Солнечные лучи, тоненькими, не толще карандаша штрихами, просовывались сквозь дыры в крыше, перекрещивались на пыльных балках, таких махнатых, пыльцеватых, что в темноте они были похожи на стебли желтоцвета. Внизу вода цвета моторного масла, густая, как чернила. У дальней стены смутно виднелся плававший на боку раздутый трупик какого-то животного. Вниз вела шаткая железная лесенка, наполовину изъеденная ржавчиной, футов в шесть длиной. До воды она не доходила всего чуть-чуть. Когда глаза у Гарриет привыкли к темноте, по телу у нее от волнения побежали мурашки. К верхней скобе лестницы был прилеплен изолентой какой-то сверток. Что-то было замотано в черный пакет для мусора. Гарриет попинала сверток носком ботинка. Немного поколебавшись, полеглась на живот, просунула вниз руку, пощупала пакет. Внутри было что-то мягкое, но плотное. Ни деньги, ни пачки чего-нибудь, никаких острых углов или ровных линий. Содержимое легко продавливалось пальцами, будто песок. Пакет был обмотан толстым слоем изоленты. Гарит и тянула за него и дёргала, вцепившись в свёрток обеими руками. Потом пыталась ногтями сковырнуть изоленту. Но наконец сдалась и просто-напросто разодрала пакет. В пакете что-то скользкое, холодное, на ощупь неживое. Гарит быстро отдёрнул руку. Из пакета посыпалась какая-то пыль, легла на воду перламутровой плёночкой. Гарит уставилась на ломкие радужные круги от яда зрывчатки, которые пошли по присыпанной порошком воде. Про наркотики она все знала. Спасибо телевизору и цветным иллюстрациям в ее учебнике «Здоровье человека». Но там они были такие заметные, такие понятные. Сигареты-самокрутки, шприцы, разноцветные таблетки. А может, это такая приманка, как в сериале «Облава», а по-настоящему ценный сверток спрятан где-нибудь еще, а это просто плотно обернутый пакет с... с чем? В разорванном пакете поблескивало что-то гладкое, светлое. Гаррит осторожно раздвинула целлофан и увидела кучку загадочных белых мешочков, похожих на яйца, которые отложили огромные насекомые. Один пакетик шлепнулся в воду, Гаррит быстро отдернул руку и теперь болтался там медузой, наполовину уйдя под воду. На миг она даже перепугалась, решив, что мешочки живые. В дрожащем, водянистом свете, отражавшемся от стен бака, они как будто слегка пульсировали. Но потом Гарит поняла, что это просто самые обычные целлофановые пакетики, набитые белым порошком. Гарит осторожно потрогала один пакетик. Сверху чётко виднелась синяя полосочка застёжки. Потом вытащила его, взвесила в руке. Порошок был белым, вроде соли или сахара но совсем другой консистенции, будто кристаллизованная крошева. Да и весело, но удивления немного. Гарит открыла пакетик, понюхала. Ничем не пахнет, разве что слегка свежестью, чем-то похоже на чистящее средство Comet, которым Ида отмывала ванну. Да и какая разница, что это такое? Главное, что это его. Она с размаху швырнула пакетик в воду. Он закачался на воде. Гарит посмотрел на него, а потом, даже не слишком раздумывая, что она такое делает и почему, залезла в чёрный пакет горка белых мешочков, будто семена в коробочке. Вытащила их наружу и лениво по 3-4 штуки за раз побрасывала все в чёрную воду.